Кощенко Андрей Геннадьевич. Косплей Сергея Юркина. Книга вторая. Файтин. Файтин 1. Место действия. Небольшое помещение приемное перед кабинетом исполнительного директора. Доль одной стен – солидный светло-коричневый кожаный диван для ожидающих приема посетителей. В углах – большие керамические горшки с зелеными растениями. Стол секретаря с компьютером и аккуратно сложенными на углу стола папками с бумагами. За зеркальными раздвижными дверьми в одной из стен прячется небольшая комнатушка со стеллажами, на которых лежат всякие нужные для работы секретаря вещи, вроде канцелярских принадлежностей, бумаги и папок. Сразу на входе в комнатушку на высокой тумбе стоит большая кофемашина. Рядом набор посуды и подносы в специальном шкафчике, а также небольшой холодильник. Перед зеркальными дверьми стоит девушка, одетая в одежду секретаря и рассматривает свое отражение. Время действия. Конец апреля месяца. Раннее утро. Стою. Никого не трогаю. Разглядываю отражение юнми в зеркале. Размышляю о превратностях судьбы. Еще совсем недавно я был Сергеем Юркиным. Был парнем. Жил в Москве. Учился в институте. У меня были родители, друзья и девушки. Все в тот момент в моей жизни было весьма неплохо, как и прогнозы на дальнейшую жизнь. Они были ясны и безоблачны. Но, как говорится, когда у вас на руках все карты, судьба внезапно может начать играть в шахматы. Со мной именно так и вышло. Я неожиданно умер и, как полагается всякому нормальному умершему, очутился на том свете. Однако, тот свет оказался весьма странным местом. Настолько странным, что я там на полном серьезе умудрился даже познакомиться с тысячерукой бадхисатовой Гуань-Инь, которая предложила мне продолжить так быстро закончившуюся мою жизнь в другом мире. Я согласился. А какие еще могли быть варианты в той ситуации? Ясно же, что никаких. Вот только богиня то ли пошутила, то ли еще чего произошло. До сих пор не понимаю, что случилось или зачем ей это понадобилось. Гуань-Инь переселила мою мужскую душу в тело умершей 17-летней корейской девушки. Да так, что об этом я узнал только когда очнулся, когда махать крыльями и грозно щелкать клювом было совершенно поздно. Это, конечно, стало для меня абсолютной неожиданностью, но умирать обратно резона как бы не было, тем более, что Бадхисатва сказала, что от того, как я проживу эту продолженную жизнь, зависят мои последующие перерождения. Выхода не было никакого. Пришлось принять все случившееся как данность и начать жить там, куда закинуло. Вот уже три месяца я кувыркаюсь в новом мире, в новом теле, стараясь не сойти с ума и нащупать хоть какую-то почву под ногами. Сложно тут все, сложно. Собираясь работать переводчиком Восточной Азии. Я, если честно, не предполагал, как здесь все сложно. И даже не в плане знания языка, а именно в плане отношения к жизни. Насколько в реальности корейский менталитет отличается от русского? Да, в институте преподаватели говорили о разнице мировоззрения европейцев и азиатов. Говорили, предостерегали. Но тогда это казалось не таким уж непреодолимым препятствием. Ну чего там, думалось тогда. Пожить пару лет в стране, выучить все их заморочки, да и все, делов-то. И вот теперь на меня, как внезапно рухнувший шкаф с книгами, пал уникальный шанс соотнести свои теоретические представления с реальностью. Соотношу. Вот только как-то плохо соотносится. Очень плохо. Тут все построено на жесткой иерархии. Без звука младшие должны подчиняться старшим. Подчиненные – начальству. И даже ввякнуть поперек не думай. Осудят и распнут, даже если прав ты, а не старшой, впавший в маразм. Конфуцианство, блин. Дома со стороны это выглядело все гораздо более красиво. Вот уж воистину, не стоит путать туризм с эмиграцией. Испытываю на своей шкурке все прелести того, что значит быть кореянкой. Подозреваю, что попади я еще по-нормальному в тело парня, маразма в моей жизни было бы гораздо меньше, а так, поскольку я как бы девушка, вообще шарики за ролики порой заскакивают. Самое лучшее, что может тут произойти с женщиной, это удачное замужество. Все остальное, что может сделать женщина со своей жизнью, скорее как бы декларировано. Но по факту совсем не обязательно это у нее должно быть. Это я уже понял. Совершенно не устраивает, что кто-то будет за меня решать, что мне делать, лишь потому, что я являюсь обладателем второго типа тела, одного из двух типов, существующих на земле. В гробу я видел такие пляски на своих костях. Поэтому, осознав пропасть бездны, куда я упал, я посидел, подумал, прикинул так и сяк, И решил податься в артисты. Стать звездой эстрады мировой величины. Благо, музыкальное образование у меня есть. Песен и мелодий своего мира я знаю достаточно. Да и в Корее шоу-бизнес неплохо развит. Все друг с другом стыкуется. Стану звездой, буду жить как захочу. Нет, конечно, я не настолько наивен, чтобы думать, что буду делать все, что только взбредет в мою голову. Нельзя жить в обществе и быть свободным от его оков. Но у тех, кто залез повыше... Возможностей для устройства своей жизни по своему разумению значительно больше, чем у оставшихся внизу. Главное залезть, пока есть возможность. Потихоньку двигаюсь в этом направлении. Купил синтезатор, занимаюсь совершенствованием доставшегося тела. Развиваю руки, голос развиваю, пою, вспоминаю свои занятия в хоре. Танцевать пока не танцую, ибо полный ноль в этом вопросе, тут преподаватель нужен. Взамен танцем занимаюсь общей физической подготовкой, Бегаю. Мышцу, как могу, подкачиваю. Упражнение нагибко сделаю. Худею, но процесс идет медленно. Видимого эффекта от всего этого особо незаметно. Так, потихоньку. Три кило сбросил, пальцы по клавишам попадать стали. И результаты, как говорится, не фонтан. Времени нужно больше занятиям уделять, тогда я отдача ощутимее будет. А у меня то одно, то другое, то третье. То родным юнми помочь нужно, то маме по хозяйству. То он не с английским, то на работу сходить, денег подзаработать. То вообще чушь какая-то происходит, вроде знакомства с сыном местного олигарха. Вот, сейчас стою в пустой приемной, жду, когда придет моя начальница П. Суджи, секретарь исполнительного директора. Сегодня у меня первый официально рабочий день в качестве ее помощницы, секретаря-стажера. По старой корейской традиции, которую мне пришлось соблюсти, я приперся на работу крепко пораньше задолго до прихода Сонбы. Сделал так, как полагается поступать всем трудолюбивым и исполнительным корейским девушкам. Пришел и караулю ее, чтобы сказать ей «Доброе утро, Кунчанним, и поклониться. И ради этого я не доспал сегодня целый час. Уродство! Почему нельзя прийти в одно и то же время с начальником, как нормальные люди в Европе делают? А тут раньше приди и еще позже уйди. Пока Кунчанним с работы не ушел, Подчиненные уходить вперед его не имеют права. Дурдом. Хорошо, что Юнмини Мини совершеннолетняя. Ей 5 часов в день всего положено работать. Но все хорошее, как правило, быстро заканчивается. Не представляю, как можно работать полный рабочий день и плюс еще два, как минимум неоплачиваемых часа сверху. Конечно, человек такая зараза, что привыкает ко всему. Но лично я чувствую, что такого драйва не перенесу. У меня слишком тонкая душевная организация для подобного рода ломовых работ. О, шаги. Кто-то идет. Кажется, это Сонбе. Улыбку на лицо и не забыть поклониться. Доброе утро, Кунчаним. Доброе утро, стажер Пак. Сегодня твой первый рабочий день. Я надеюсь, что ты будешь старательным работником. Я буду стараться, Кунчаним. Спасибо, Кунчаним. Можешь обращаться ко мне, Сонбе? Спасибо, Сонбе. Разговор чуть позже. Стажер Пак. Да, Сонба. У нас заканчивается вода для кофемашины. Теперь это твоя задача – следить за водой. Хорошо, Сонба. Что мне нужно сделать? Возьми пустую бутыль, спустись вниз, в ресторан. Найди там старшего менеджера Пак Хёджу, Скажи ей, что тебе нужна вода. Да, Сонба.